Ты не можешь быть обнаженнее, чем ты уже есть. Логия 4. Иисус сказал, «Старый человек во дни его не замедлит спросить малое дитя, семи дней от роду, о месте жизни и будет жить, ибо много первых станут последними, и они станут одним». Это малое дитя ты. Ты стараешься вырасти, но всегда безуспешно. Поэтому будь тем, которое никогда не растет, поскольку ты не то, что способно расти. Все, что может расти, не то, что ты есть. Это указывает на знание, которое ты никогда не терял, поскольку оно не объект который можно потерять. Тебе не нужно беспокоиться о нем или прилагать усилия к его достижению. Это не знание твоя природа, которую нельзя обрести или утратить. Это свобода. Но для любого понимания, любого обладания, любой реализации, которых ты можешь достичь, требуется так много усилий, И затем ты еще должен хранить и полировать эти жемчужины понимания. Слава Богу, я слишком ленив для этого. Если тебе необходимо знание, будь наиленивейшим, поскольку оно никогда ничего не делает. И это наводит меня на мысль о маленьком и ничего не знающем ребенке. Не пытайся что-то с этим делать, например, выглядеть как ребенок или что-нибудь еще. Когда Иисус говорит «будьте как дети», это значит «просто будь тем, чем ты был до трехлетнего возраста», потому что тогда нет никакой собственности, нет таких вещей, как «мое тело» или «моя жизнь». Иди в это отсутствие обладателя, поскольку свобода там, где нет ничего твоего и не твоего. Это отсутствие указывает на твою природу и не нуждается в понимании, чтобы быть тем, что есть. Существование само по себе является знанием, и никакое понимание не может к этому что-либо добавить. Но разве не сказано в четвертой логии, старый человек в одни его не замедлит спросить малое дитя семи дней от о месте жизни и будет жить? Это значит, что ты не можешь дать просветления. Тебе не могут дать твою природу, вот и все. То, что есть Шива, твоя природа, всегда хочет играть, поэтому она будет играть. Когда приходит милость, она должна тебя обезглавить, независимо от того, нравится тебе игра или нет. Но не потому, что ты уже готов или больше не хочешь играть. Она приходит неожиданно, а не благодаря твоим желаниям. И если кто-то хочет дать ее тебе, ха-ха, будь осторожен. Никто не может дать милость. Напротив, когда приходит милость, Это скорее как изнасилование. Она тебя просто забирает. Поскольку милость не знает милосердия, то нравится тебе это или нет, твоя голова будет снесена. Когда приходит время сбора урожая, зерно нечего сказать. Никто тебя не спросит, ты готов, не хочешь ли получить удовольствие. Нет, ты то, которое есть милость. И милость не может выбирать момент, когда она демонстрирует беспощадность и срывает все, что может быть сорвано. Покров будет сорван тогда, когда он будет сорван, поскольку по естественным причинам нет необходимости в том, чтобы что-либо продолжалось. Приводя пример маленького ребенка, Иисус хочет убрать все, что не является моей вечной реальностью – И заставляет меня понять, что я не личность, но абсолют. Обнажено. Существование обнажено. Несмотря на одежды. В любом случае у последней рубахи не будет карманов. Любое существование, как рубаха. Когда этот жесткий диск, которым является тело, будет разрушен, произойдет стирание – как будто ничего никогда и не происходило. Значит, будь сейчас тем, что ты есть. Обнаженность надела верхнее платье, но под этой одеждой ты обнажен. И первым слоем одежды является осознавание. Естественно, это только образы. Каждый человек с детства переживал бесчисленное множество ситуаций, и чрезвычайных обстоятельств. Однако, несмотря на это, восприятие никогда не менялось. Воспринимающий меняется в процессе своей истории с каждым своим опытом. Но восприятие, в котором возник воспринимающий, никогда не менялось, несмотря на все изменения, через которые прошел воспринимающий. Это называется оком Бога, который является видением вечно неизменным, никогда не усиливаемым и не ослабляемым тем, что он видит. Это и есть обнаженность ребенка, упоминаемая в Евангелии. Значит, для меня еще есть надежда. Надежда умирает последней. Идея «меня» возникает из надежды на познание себя, и когда эта надежда уходит, «я» исчезает. Без надежды нет «меня». Иисус называет это «темной ночью души», когда исчезает всякая надежда, всякий смысл, всякая цель, когда ты понимаешь, что мир не может сделать тебя счастливым. Тогда полное уничтожение, которое есть осознание этого, искореняет идею об отделенности. И только такое осознание является милостью, которой никто не может достичь. Милость освобождает тебя, несмотря на тебя самого. И ты ничего не можешь сделать ни для нее, ни против нее. Она тебя не знает. Это полная безжалостность готовые пожирать. Бесконечность присутствует всегда, но милость тебя уничтожает лишь тогда, когда ослабляется эта броня, эта идея об отделенности. Большинство людей переживают темную ночь души, как глубокую депрессию, полный смысловой вакуум, пустоту всех идей. И в этой пустоте смыслов и целей уничтожается личность. Такова милость. К сожалению, когда такое случается, мы, как правило, принимаем прозок или антидепрессанты. Значит, этого не случится, поскольку система самосохранения я сделает все, чтобы этого избежать. Я всегда пытается уйти от пустоты. Оно постоянно заполняет пустоту идеями. Такова его система выживания. Концепция «я» должна создавать проблемы с тем, чтобы могла оставаться проблемой «я», а пустота является ее наибольшей проблемой. Отсутствие проблем – наибольшая проблема для проблемы «я». И я очень креативна, причем настолько же, насколько истинна «я». Оно пользуется всей силой истинного «я» для сохранения отделенности, принимаемой ему за реальность. Оно обладает всемогущей силой сознания, чтобы оставаться в идее отделенности. Пока не случается божественное происшествие, тогда даже наличие водительских прав не спасет тебя от столкновения с деревом. Бабах! Ты должен быть полностью опьянен собой, чтобы забыть о направлении. неконтролируемым, совершенно пьяным от того, чем ты являешься. Тебе больше не интересно, что ты делаешь. Но для того, кто не знает, что он делает, для нищего духом, не знающего, чем он является и чем не является, это рай. И это снова обнажение, освобождение от идей которого нельзя достичь. Ты не можешь себя раздеть ради обнажения, поскольку ты не можешь быть более обнаженным, чем ты уже есть. Любая идея, заставляющая тебя верить, что ты можешь что-то сделать, чтобы стать тем, – это концепция, которую ты на себя надеваешь. «Ты не видишь живое, потому что оно не движется». Логия 12 Ученики сказали Иисусу, «Мы знаем, что ты уйдешь от нас, кто нас возглавит?» Иисус им ответил, «В том месте, куда вы пришли, вы пойдете к Акову Праведному, из-за которого возникли небо и земля». Если таков их интерес, ученики должны обратиться к тем, кто озабочен миром. Что меня поражает в этой логике, так это то, что Иисус принимает любое отношение учеников. Иисус принимает все, поскольку Он – источник всего. Он делает это без усилий. Иаков, приходящийся Иисусу братом, считается первым главой Иерусалимской церкви. По поводу религии ты говоришь, что в конечном счете наличие привязанности к религии и ее отсутствие значит почти одно и то же. Я бы не сказал, что это одно и то же. Но это всегда связано с конкретной ситуацией, культурой. Это всегда вопрос соответствия обстоятельствам. Будучи единственным, я не должен беспокоиться о том, что делают другие, если можно так выразиться. Напротив, меня совершенно не волнует, если разница во взглядах и догмах, исповедуемых католической, протестантской или исламской религиями. И Это показывает направление. Человеку следует сосредоточиться на себе, поскольку себя он находит непосредством других. Независимо от того, есть другой или нет, мы всегда здесь. И с другой стороны, Иисус не рекомендует беспокоиться о мертвом. Пусть мертвые хоронят своих мертвецов. Это соответствует тому же направлению. И в Логии 52, когда Ему говорят о 24 пророках, Иисус отвечает «Вы упустили живого перед вами и говорили только о мертвых. Вы не видите живое, потому что оно не движется». Слова Иисуса так же прямо, как и твои, когда ты говоришь «все находится здесь, нет нужды смотреть куда-либо еще». Все совершенно. Необходимости в изменениях нет. Сейчас, прямо в эту минуту, живое находится здесь. Как и всегда. Ибо где двое или трое соберутся во имя мое, там я посреди них. Это сосредоточие на движении в сторону неподвижного. И это то, чем является гнозис. Змея смотрит на свой хвост, и поскольку он двигается, она думает, что это другая змея. Однако в действительности двигается лишь ее собственный хвост. Понимание, что то, что движется, не отличается от того, что неподвижно, – это знание себя. Тот, кто тих, узнает себя в движении. Поэтому ничто не приходит и не уходит. Разницы нет. Таков гностический символ змеи, кусающей свой хвост. Нет ничего, кроме меня, как в движении, так и в неподвижности. Противоречия нет. Разве ты не говорил, что ничто не движется, что все неподвижно? На самом деле это доказало бы, что нет ни времени, ни пространства. Парадокс. Парадокс. Значит, нет ни движения, ни покоя. Если ничто не движется, значит, все неподвижно. Нет ни движения, ни тишины, ни покоя. Нам следует говорить, что мы есть то, что есть движение, и то, что есть покой. И в это самое мгновение... Парадокс исчезает, и противоречий больше нет. Парадокс есть лишь тогда, когда мы даем определение тому или другому. Когда ты покой, ты покой, и когда ты движение, ты движение. Но твое истинное «Я» никогда не движется и не покоится. Логия 50 -е. Если спросят вас, каков знак Отца вашего, который у вас, скажите им. Это движение и покой. Это единое. Движение вместе с покоем. То, что стало светом само по себе. Это абсолют. И в конце этой логии сказано, что это движение и покой. Вот и парадокс. Именно поэтому индуизм говорит о парадоксе Парабрахмана. Абсолютное бытие, которое есть и которого нет. Это всегда пара, за пределами. Поэтому мы и говорим «парадис», то, что предшествует. Движение и покой в Брахме – это парадокс. Но движение и покой, предшествующие Брахме, это Парабрахман, больше не парадокс. Поскольку тогда все решено. Нет ни решения, ни нерешения, поскольку это никого не интересует. В отсутствии концепции понимания нет необходимости понимать. Это просто парадокс, Кан. Он не решен, его просто больше нет. Решение могло бы стать еще одним состоянием. Однако нет никакого решения. Решение это полное уничтожение. Я нахожу, что логия 50 является величайшим доказательством любви Иисуса. Пребывая в Едином, Он спускается к нам с помощью Слов, зная, что это только слова. Его природа сострадание. У него нет нужды с кем-либо говорить, поскольку нет никого, и значит, говорить не с кем. Но мы его слышим. И Иисус говорит с собой и слушает себя. Он слышит себя. Нет такой вещи, как обращение к кому-то, поскольку нет никого и обращаться некому. Когда все утрачено терять больше нечего. Да, мы все еще можем потерять то, что уже потерян. Логия 41. И тот, у кого ничего нет, то малое, что имеет, возьмут у него. И также мы по-прежнему можем потерять того, кто уже все потерял. У него я отбираю даже то, чего у него нет. Я отбираю у него обладание обладанием ничем. Потому что не ни имение ничего – все еще обладание. Даже у того, кто не знает, будет отобрано незнание. Сначала это будет знающий, затем незнающий. Пока не останется ничего, особенно того, у кого ничего нет. Знание абсолютного незнания. Логия 67. Иисус сказал, «Если тот, кто, знает все, ощущает в себе недостаток чего-либо, то он лишен всего». «Если ты знаешь мир и все его секреты, но не знаешь себя, ты не знаешь ничего». Даже если ты понял все, даже если ты познал все, что может быть познано, ты все еще не знаешь себя по той причине, что что бы ты ни знал, это не то, что ты есть. Когда ты знаешь то, что есть ты, ты знаешь то, что есть все. Другими словами, если бы тебе было известно все, что может быть известно, ты бы все еще не знал ничего, поскольку ничто из этого не влияет на то, чем являешься ты. Но тогда, когда ты знаешь себя, не зная, чем ты являешься и чем не являешься, ты знаешь всё. Это парадокс знания. Ты знаешь себя в абсолютном незнании, потому что ты есть то, которое непознаваемо. Ты неисповедимая, непостижимое. Без второго и любая идея или возможность познания создает двойственность. Быть только тем, который не знает второго, быть абсолютом, не имеющим ни малейшего представления о втором, быть тем, который есть абсолютное знание, не знающий ничего, потому что знание это всегда двойственность. В этом суть слов Иисуса. Быть только тем, который не знает второго. Быть абсолютом, не имеющим ни малейшего представления о втором. Быть тем, который есть абсолютное знание, не знающее ничего. Потому что знание – это всегда двойственность. В этом суть слов Иисуса. И при этом в Логии Третьей говорится «Если же вы познаете себя», то тогда вы пребудете в бедности, и тогда вы сами бедность. Да, это парадокс. Абсолютное знание означает прямо сейчас быть тем, что абсолютно непознаваемо, поскольку нет никого второго. Понимание недвойственности – это знание абсолютного незнания. Мы пребываем в бедности, когда у нас нет этого знания и незнания. И это всегда вопрос толкования. Буквально мы могли бы толковать по-разному. Есть место, где Иисус говорит «блаженный нищий духом». Он имеет в виду, что если ты встречаешь кого-то, кто знает, ты встречаешь невежду. Отсутствие идеи «я» — это знание. Отсутствие знания или незнания – это не присутствие кого-то, кто знает или не знает. Знание – это отсутствие того, кто знает, то есть невежественной личности. Это включает все без исключений, потому что тогда исчезают все вопросы о знании и незнании. «Иначе говоря, мы могли бы слушать то, что ты только что сказал, равно как и не слушать». Не принимая сказанное его внимание. Если ты действительно больше ни о чем не беспокоишься, поскольку беспокоящийся исчез, тогда жизнь богата. Но пока присутствует тот, кто беспокоится о знании, жизнь бедна. Это бедность беспокоящегося. Тот, кто хочет знать, не знает ничего.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 Они не знают, что Я пришел бросить на землю раздор, огонь, мечи, войну. Ибо пятеро будут в доме, трое будут против двоих и двое против троих. Отец будет против сына и сын против отца. И будут они стоять в одиночестве. Когда Иисус говорит, что пятеро будут в доме, и они будут друг друга убивать, Он имеет в виду, что между людьми не будет любви. Любовь сама совершает самоубийство. И в этом мире ей нет места. Она совершает самоубийство, и люди уже не думают о любви, потому что никогда не будет любви между ними. Иисус именно так и говорит в Евангелии от Фомы. Никакого покоя. Никакого удовлетворения в этом мире, потому что то, называемое любовью, покоем или чем бы то ни было еще, всегда существует до нашей идеи о нем. То не знает никаких определений. Однако в мире любовь видят везде и во всем, несмотря на то, что ее невозможно определить. Но если мы говорим о любви, если мы пишем о ней, то это значит, что она присутствует здесь изначально. В нашем далеком начале она уже есть. Это всегда любовь истинного Я. А любовь истинного Я – это знание истинного Я, поскольку в этой любви больше нет идеи тебя и меня. И никакого определения того, что такое любовь. Нет больше слова «любовь». И, конечно, это только лишь указатели, которые, слава Богу, никогда никуда не ведут. Это красиво. Того, что есть, невозможно достичь. То, что есть, всегда остается недосягаемым. И это свобода. Однако воображение всегда лучше реальности. Но разве воображение – начало всего? И разве знание «я» повышает качество реальности? В действительности все совсем наоборот. Покинуть рай – значит хотеть знать, это жажда знания. Отсутствие желания знать – это больше, чем отсутствие желания. Сначала есть отсутствие желания, затем отсутствие желания знать который является растворением желания. Это состояние нежелания, где нет даже идеи отсутствия желания. Этого нельзя достичь желанием, поскольку единственное, что вы можете достичь, это его растворение или отсутствие. Но отсутствие желания все еще означает его скрытое присутствие, возможность его повторного возникновения в то время как отсутствие отсутствия никак не связано с желанием или нежеланием. Мы именно это зовем безусловной любовью? Кто не знает любви? Значит, состояние любви, о котором говорят многие учителя, полнейшая иллюзия, поскольку уже слишком поздно. Да-да, это из области любовных отношений. Есть любовное отношение Бога с самим собой, иллюзорное любовное отношение. И иллюзия в том, что любящий отделен от своего возлюбленного. Даже безусловная любовь обусловлена. Эта безусловная любовь все то же разделение, разделение между обусловленной любовью и безусловной любовью. Любовь не знает условий или их отсутствия. Она то, что предшествует, или находится за пределами. Ни условий, ни их отсутствия. Ни личного, ни безличного. Поскольку оба являются идеями, существующими лишь тогда, когда есть любящий. А любящий будет всегда беспокоиться, особенно о себе. Затем он решает, что не беспокоиться лучше – Но необеспокоенность – все то же беспокойство. И это мертвая любовь. Жизнь, которая есть живое, никогда не активна и не пассивна. не личностно и не безличностна. Она проживает саму себя во всем существующем, но в этом нет никакой реальности. Покой – единственная реальность. Покой без второго – это недвойственность. То, которое есть Брахман, пребывает в абсолютном неведении относительно самого себя, в абсолютном отсутствии того, кто знает или не знает. Абсолютный любящий в отсутствии присутствия равно как и отсутствие любящего. Любое переживание – двойственность. Абсолютный любящий Это безотносительность любого переживания и его красота. Это радость, абсолютно независимая от какого бы то ни было присутствия или отсутствия. Если никакой элемент переживания не может тебя ни создать, ни уничтожить, то кого это волнует? Таким образом, природа Брахмана, или Бога, — это беспечность, отсутствие отсутствия отсутствие Это называется развязыванием я узла, поскольку в этот момент прекращается обладание. Нет даже желания обладать, поскольку мы понимаем, что что бы мы ни поняли, это не то. Ты беспомощность, ты не можешь себе помочь. Всякий раз, когда ты пробуждаешься, ты не можешь избежать переживания того, что ты любящий который любит возлюбленного. Ты не можешь не реализовать себя. Ты не можешь избежать пробуждения к реализации того, что ты есть, снова и снова, бесконечно. Ты не можешь остановить знание себя как видящего, видения и видимого. Ты – это вся картина. «То есть все является им», – как говорил Ранджат Махарадж. «Да». То и только то. Разделения нет вообще. Разделение есть, но переживанием раздельности никто не разделен. То совершенно не нуждается в отсутствии разделения, то есть в разделенности, так же как и в неразделенности. Поскольку то есть то, что есть разделенность, что есть единство и что есть свет. Для того нет разницы между природой невежества, знания и познающего. Сердце никогда не разделяет. Сердце – это то, чтобы быть тем, не требуется ничего, и это истинное удовольствие. Никакого понимания, никакого приближения, никакого знания или узнавания. Все присутствует здесь из-за тебя, и тебе от этого не избавиться, поскольку ты есть то, а реализация не отличается от реальности. Ты есть то, и ты не можешь не быть им. Но разве не говорится, что Бог – это любовь? Так говорит Иисус в Логии 25. -й. Люби брата твоего, как душу твою, охраняй его, как зеницу ока твоего. Да, Бог – это также и любовь, но Он же и ненависть. Поэтому то, которое есть абсолютная любовь, не знает любви. Просто нет определения любви. Любовь есть и без идеи любви, но не названная. Ты желаешь отсутствия различий, отсутствия идеи второго, отсутствия определений. Ты испытываешь ностальгию по свободе, которой ты был всегда. И когда ты становишься этой свободой, ты видишь, как глупо ее искать. Но ты, ты ничего не можешь сделать для ее обретения. Именно поэтому мы говорим о божественном происшествии. Ты полностью недвижим, но не из неподвижности. Я был скрытым Богом и хотел себя познать. Я влюбился в себя и хотел узнать, что же я полюбил. Отсюда эта страсть. В этой воображаемой жизни ты так собой очарован, что постоянно попадаешь в свою собственную ловушку. Это символ гнозиса. Змея смотрит на свой хвост и, будучи очарованной его движением, думает, что это другая змея. Так все начинается. И когда она кусает свой собственный хвост, она понимает, что никакой другой змеи нет, и затем другая змея исчезает. Именно это зовется состраданием. Тибетцы, изучавшие феномен смерти, написали Бардо Тудол. Разве этот текст не является выражением сострадания? Нет. Но это прекрасное осмысление того, что ты есть. Для того, что ты есть, это не делает погоды. Это ни полезно, ни бесполезно. То, что ты есть, никогда не ищет практической выгоды, никогда не спрашивает, полезно это или нет. Выгода – часть представления. Сострадания нет ни в одной из книг. Ты не сможешь найти сострадание в каком-либо конкретном месте. Есть только сострадание, потому что сострадание есть во всем, что существует. С таким пониманием, которое есть Бог, оно не может находиться или отсутствовать в каком-либо месте. И нет книги, содержащей больше сострадания. Ты можешь говорить лишь о жалости к себе, поскольку о сострадании мы говорить не можем. И никто не может им обладать. Его нельзя схватить и запереть в книге, или в каком-то конкретном месте, или в некой истине. Сострадание – это полное отсутствие второго, когда нет даже одного. Только тогда есть сострадание. Все остальное – жалость к себе. И Иисус говорил слишком уж много. Нет, конечно. Я бы не сказал, что Иисус слишком много говорил. А скорее, что Иисус никогда не говорил. Как бы он мог говорить слишком много? Он не говорил ничего и никогда. Как Будда в Алмазной Сутре. Никогда не было Будды, странствующего по земле. И никогда не будет. Сорок лет я проповедовал. Но никогда никому мной не было сказано ни слова. Это высшее учение Будды. Иисус никогда не ходил по этой земле, так же, как и то, которым ты являешься. То, которое есть ты, никогда ничего не говорило. Ни слишком много, недостаточно. Что такое самосожаление? Пока ты личность, ты видишь других. Если ты жалеешь других, то причина этого – твоя жалость к себе как к личности. Сначала погрузись в себя и посмотри на других оттуда. Но поскольку внутри себя ты никого не сможешь найти, ты не найдешь и других. Так ты увидишь, кто кому испытает жалость потому что в этом отсутствии меня больше нет самосожаления. Но есть сострадание, поскольку больше нет других. В знании себя остается только сострадание. Логия 11. Иисус сказал, «Это небо придет, и то, что над ним придет». Те, которые мертвы, не живы, и те, которые живы, не умрут. В те дни, когда вы ели мертвое, вы делали его живым. Когда вы окажетесь в свете, что вы будете делать? В тот день, когда вы были одним, вы стали двое. Когда же вы станете двое, что вы будете делать? Есть исследователи, интересующиеся работой мозга, особенно тем, как в него проникают верования. Они говорят, что это похоже на взаимодействие тела с вирусами. В том смысле, что религии, к примеру, подобны эпидемиям, затрагивающим мозг. Да, это взаимоотношения и взаимодействие сознания. Эта цепь реакций в сознании называется сознанием кармы. Выдающиеся религиозные события порождаются чем-то вроде эха, заполняющего все сознание. Поэтому сознание самое глупое, поскольку верит во все, что само же создает. Доктор, а гнозис это вакцина? Гнозис это то, что называется божественной случайностью. Стихийным исцелением. Бог был загипнотизирован собственным движением. Однако благодаря знанию истинного «я» он пробуждается от гипнотического состояния, в которое сам себя ввел. Это змея, как сказано ранее, видящая движение собственного хвоста и принимающая это движение за другую змею. С пониманием, что то, что движется, не отличается от того, кто это воспринимает, или что воспринимающее и воспринимаемое есть одно. С исчезновением всякой мысли об отдельности гипноз также исчезает. В знании змея снова становится тем, что есть. Но если мы кусаем свой хвост, нам больно? В тот момент, когда ты кусаешь свой собственный хвост, ты осознаешь, что не отличаешься от того, что знаешь. И это сострадание. Абсолютное сострадание. Прикасаясь к тому, что ты считаешь собой, ты тронут. Сострадание там, где нет никого, кто сострадает другому. В самопознании остается только сострадание. Сострадание – это бесконечное переживание истинного «я», и это реализация. Как могла змея, которая есть единственная, поверить, что ее собственный хвост – это другая змея? Естественным, спонтанным пробуждением в настоящее. Абсолютное непроявленное истинное Я пробуждается в Я-осознавание, Света, первого переживания бытия. Из первого переживания рождается второе – Я есть сознающее бытие, знающий. И от этого знающего рождается неведение. Все это составляет Троицу. Является ли третьей из них состоянием отделенности? Да, это мир – отделенность. Однако чувство бытия – уже отделенность, поскольку оно означает зависимость. Быть осознанным – значит уже быть зависимым от осознавания, поэтому это не свобода. Осознавание, как первый акт раскрытия истинного «я», является его зеркалом. Но это зеркало прорывается в сознание. В Я есть, в втором акте раскрытия, находится в невременное пространство. Из этого бесконечного пространства создается настоящее. Однако это зеркало тоже является гипнозом. Первое чувство бытия является первым шагом выхода из того. И это уже развертывание. И это больше не то. Осознавание – это состояние пробужденности, и пробужденность зависит от пробуждения. Но то, которое абсолютно, не нуждается в пробуждении, чтобы быть пробужденным. Лишь тогда, когда осознавание знает себя как осознавание того, исчезает вопрос «Кто я?» и остается только то, которое абсолютно. То, что есть тайна, и что не может быть затронуто или познано. Но осознавание того – это уже шаг вовне. Как только ты сочтешь идею существования реальной, ты выйдешь из того. Покой присутствует только тогда, когда сознание знает себя как то. Именно поэтому, даже если быть нищим духом или лишенными всего, даже идея о существовании, Это уже идея света, определение, проявление того, но не то, которое единственное есть. Не знание, чем ты являешься. Даже не чувствование, чем ты являешься. Потому что какой бы вкус ты ни ощутил, он не то, чем ты являешься. Даже первый вкус осознавания, каким бы он ни был, не то, чем ты являешься. Ты всегда то, что нельзя попробовать на вкус. То, что нельзя познать. То, в чем не может быть ни единой идеи существования. Первая же идея существования – уже отражение. Значит ли это, что я являюсь собой тогда, когда я себя не осознаю? Сознание зависит от тебя, но ты не зависишь от сознания. Ты абсолютно независим от каких бы то ни было обстоятельств. Сознание — это определение обстоятельства существования, знание о существовании. Но то, что есть истина истинное «Я», совершенно не зависит от какого бы то ни было знания или незнания. История со змеей должна иметь завершение. Поскольку, кусая собственный хвост, змея отравляет себя и полностью исчезает. Змея невосприимчива к своему яду. В знании себя ты не можешь умереть. Знание никогда не сделает тебя тем, что ты есть. Ничто не может сделать тебя тем, что ты есть. Даже знание того, что ты есть. Потому что знать нечего.